Глава пятнадцатая «Итак, всем вам известен план. Мы с Ингрид проберемся внутрь. Вы остаетесь и ждете нас здесь. Если к исходу дня мы не вернемся, значит, мы не преуспели. Тогда выбирайтесь отсюда, отправляйтесь по домам и живите, как сможете», — проговорил я, глядя в глаза членам своей команды. Лана упорно не поднимала на меня взгляд. Микита тихо кивнула а Ингрид зевнула. Ей явно было скучно. Где-то в глубине души я недоумевал, как это у меня в команде оказались целых три женщины. Хотя, с другой стороны, я лично наблюдал, как все это произошло. Один кровавый шаг за другим. «Вопросы есть?» — спросил я. «Есть. Кому свой байк завещал?» — спросил Джазай, указывая на Пашу, которого я запарковал в сторонке. Как бы не хотелось мне дойти в доспехе, но передвигаться надо было максимально скрытно а если нас обнаружат доспех уже не поможет Микито. али добавил ее в программу она конечно не сможет управлять им так же как я но она справится ответил я Микито снова кивнула послав мне благодарную улыбку сделать выбор было совсем нетрудно я отлично помнил восторг кита когда она впервые увидела пашу Иногда я удивлялся, отчего она до сих пор не купила себе такой же. Впрочем, надо полагать, лишних кредитов ни у кого из нас не водится. Пока, по крайней мере. Что-нибудь еще? Вопросов больше не последовало, и я кивнул в сторону двери. А через несколько секунд мы с Ингрид уже были снаружи и принялись продираться сквозь снег. Сегодня было на удивление тепло, едва ли минус десять, что в наших высокотехнологичных костюмах ощущалось как комфортные и плюс двадцать пять. Рядом летел Али, постоянно поглядывая на экраны, а мы молча топали вперед. Говорить было не о чем. По крайней мере, пока. Мы оба прекрасно знали план. Решение идти внутрь днем горячо обсуждалось последние две недели. Драконы склонны спать подолгу, иногда отдыхая по несколько дней между кормежками. Ледяные драконы в особенности были хорошо известны продолжительными периодами пассивности. Много дней, а иногда и недель проходило, пока они решат пошевелиться. Отличительной чертой драконов была лень или же полное отсутствие спешки. Как следствие, практически бессмертия. А это означало, что нам пришлось бы сидеть в засаде те самые много дней, а то и недель, в попытке подгадать время, когда дракон не будет дома. Так что мы всегда предполагали, что придется забраться в логово к спящему дракону. Оставался лишь вопрос, днем или ночью. Сказать наверняка, спит дракон или бодрствует, было невозможно. Таким образом, самым логичным решением было проникнуть внутрь в тот момент, когда это будет удобнее нам самим. Чего волноваться, спит он или нет, если он может спать много дней подряд? Дополнительный плюс заключался в том, что если дракон все-таки проснется и решит подкрепиться парочкой снежных гигантов, то у нас появится шанс хоть немного его изучить. Неудивительно, что ни в один из наших планов не входило сражаться с драконом в открытом бою. Вход в пещеру на поверку оказался меньше, чем я ожидал. Всего семь метров в высоту и вдвое меньше в ширину. Я никогда не видел дракона вблизи, но выглядел он огромным а вход в то же время оказался не таким большим, как я предполагал. Наверное, все дело было в том, что дракон длинный и худой, а не широкий и толстый, как все западные драконы. А впрочем, знаете ли, вполне могло оказаться, что эта тварь жульничает. К примеру, используя классовый навык. Али, дух в целях конспирации, ставший ниже примерно на 10 сантиметров, полетел на разведку. Мы с Ингрид затаились неподалеку. Камуфляжные костюмы маскировали нас, дабы никто не засек, пока мы ждем. «Первой пещере все спокойно. Жду вас у входа во вторую», — доложил Али. Прижавшись к заснеженной скале, мы полезли вверх. Скользнули внутрь так быстро и так тихо, как только могли. Классовый навык Ингрид делал ее невидимой для моего невооруженного взгляда. Я мог только следить за ее точкой на миникарте. Согласно плану, она держалась метрах в трех позади меня просто на всякий случай на самом деле было бы логично если бы она вела но у нее отсутствовала прямая связь с али если у кого-то из нас и был шанс получить своевремное предупреждение так это у меня и в конце концов не она же предложила этот глупый план и ее здесь вообще не должно было быть свет проникавшись наружи поблескивал на гранях ледяных кристаллов потеки и наплывы застывшей воды расцветились стены синим и зеленым льдом Гранит выглядывал из-под слежавшегося снега там, где когти размером с мою грудину вонзались в землю. Единственное, что доносилось до уха, — это воющий ветер, приносивший все больше снега и холода. Даже отфильтрованный шлемом воздух холодом врывался в мои легкие, не позволяя расслабиться. «Туда!» — скомандовал я Али, пробираясь вперед. Пригнувшись почти до земли, я подкрался к самому входу и затаился. «Я говорил тебе, что ненавижу быть наживкой», — заворчал Али и полетел вперед. «Не наживкой, а дозорным». «Вот мне почему-то так не кажется», — огрызнулся Али, и, несмотря на все жалобы, нырнул в проем. О драконах рассказывают всякое. О их силе, могуществе и мудрости. Во всей галактике сквозь манну разносятся миллионы таких историй, что мы могли получить хоть малейшее представление о них, и хотя бы мизерный шанс выжить, повстречав дракона. Истории становились такими обрывочными и так искажались, что породили миллионы различных версий. Но некоторые слухи были так сильны, служили таким мощным клочком к самой их сути, что оставались неизменными. Их сила, их мощь, их мудрость и их любовь к своим сокровищам. Когда Али подал мне знак, что все чисто, я проскользнул в следующую пещеру, стараясь держаться в тени. И от того, что я увидел, у меня захватило дух. Гора кристаллов и драгоценных камней всех мыслимых форм и размеров тускло поблескивала в полумраке. Некоторые совсем маленькие, не больше мелкой монетки, а иные размером с половину человеческого роста. Красные, зеленые, синие, желтые. Все они светились знакомым синеватым светом. Гора эта высилась до потолка но не неряшливой кучей, как показывают в кино. Крохотные силовые поля вокруг каждого камушка удерживали богатство аккуратно сложенным. Сзади донесся тихий, мгновенно приглушенный вздох. Когда Ингрид, в свою очередь, увидела сокровищницу. Повинуясь подсказке Али, я пошел влево, осторожно поднялся по ледяной лестнице. Она поднималась над уровнем пола пещеры, огибая или проходя выше силовых полей, которые удерживали кристаллы вместе. Здесь сияние было таким ярким, что больно смотреть. Свет отражался от замерзших стен, еще усиливаясь. Но, как бы ни прекрасны были сокровища, как ни манило богатство, внимание мое полностью занимал дракон. «Ледяной дракон. Уровень неизвестно. Здоровье неизвестно, неизвестно. Мана неизвестно, неизвестно. Состояние спит». Он был длинный и гибкий, как змея. Вдоль спины у него тянулся шипастый гребень. Не чисто белый, а в тонких, сине-зеленых и ледистых разводах. Длинных, покрытых чешуей лап было 6 Это я посчитал с легкостью. А еще пары маленьких, почти изящных лапок ближе к передней части. На основных лапах красовались когти, которыми без труда можно было разорвать пополам школьный автобус. Крылья, сложенные вдоль тела, чуть поднимались и опадали в такт драконьему дыханию. «Свет!» — отослал я духу, и тот со мной согласился. Исходящий от кристаллов свет усиливался и затухал с каждым его вдохом и выдохом. Во сне дракон бессознательно направлял поток маны через кристаллы, превращая их в батареи. Пару месяцев назад я бы такой мелочи даже не заметил. Теперь же я не смог определить, заряжает их дракон или же сам заряжается от сокровищ. Создание, обладавшее легендарной мощью, управляло маной даже во сне. «Обновлен квест-система. Секрет дракона. Плюс пять тысяч очков опыта». «И все?» — послал я Али, глядя на лаконичное обновление квеста. «И все, мой мальчик. Только это. Ничего больше». В его тоне я уловил замешательство, и винить его было не в чем. Пять тысяч очков опыта, Это огромный куш. И за что? За то, что посмотрел, как дракон спит? Я не понимал. До меня это совершенно не доходило. Это явно была очень важная деталь головоломки. Только я никак не мог понять, откуда она и к чему. Вот проклятие. Но не сейчас же. Я закусил губу, и боль заставила сознание переключиться на текущую задачу. Какие бы там ни были вопросы... «Сейчас у меня есть куда более важное занятие. Итак, я в пещере, стою и смотрю на дракона и на его сокровища. На этом легкая часть закончилась. Теперь меня ждет настоящий вызов». «Это по-прежнему возможно?» Я поглядел на духа, потом снова на пульсацию маны, которую накапливали и отдавали кристаллы. Кажется, они были полностью подключены к спящему на них дракону. «Не знаю. Если потревожить кристаллы сейчас, он может проснуться», — откликнулся Алик, который, очевидно, сейчас также интенсивно размышлял над этим новым обстоятельством. «Этого-то я и боялся. Если мы даже коснуться этих камней не можем так, чтобы не разбудить дракона, тогда мы влипли. Это, конечно, еще не полный провал, ведь теоретически мы могли бы укрыться получше и подождать, пока дракон улетит». Но никто не знает, как долго в таком случае придется ждать. При этом, чем дольше мы ждем, тем больше вероятность того, что что-нибудь еще пойдет наперекосяк или нас обнаружит еще какая-нибудь тварь. А если учесть, что сроки, мягко говоря, поджимают, я отнюдь не был уверен, что мы можем позволить себе сидеть тут и дожидаться, пока он сам проснется. Но пока еще немного времени у меня было. И я провел его, глядя на поток манны, и пытаясь уловить взаимосвязь. Завыл ветер, швырнув в пещеру пригрышню снега снаружи и осыпав снежинками камни. Дракон вздохнул во сне, и камни чуть сместились. Так тянулись секунды, секунды складывались в минуты, минуты в часы. А в пещере ничего не менялось. Дракон дышал, камни перемещались, а озарение меня так и не посетило. В конце концов я принял решение. Пальцы мои сжались, медленно скомкав небольшой снежок. Я прицелился в глубь пещеры. Осторожный бросок, и снежок, дугой пролетев по пещере, разбился о землю. Совсем не сильно. Но один из кристаллов изменил положение. Дракон всхрапнул, глухо заворчал и беспокойно заворочился во сне. Когти сжались, подгребая камни, хвост дернулся и медленно-медленно снова затих. Я тихо выдохнул только теперь поняв, что все это время задерживал дыхание. Второй снежок был чуть побольше и поплотнее. Я выбрал место на некотором отдалении от точки попадания первого и швырнул его, тут же отступив и вжавшись в стену. Хотя, конечно, если монстр проснется, это никак меня не спасет. Дракон снова дернулся. Он явно что-то почувствовал. Спустя еще двадцать минут, когда дракон снова успокоился мы покинули пещеру постаравшись оставить как можно меньше следов своего визита что ж пора пустить старый план в распыл и составить новый джон с облегчением воскликнула лана когда мы наконец добрались до лагеря все получилось возникли некоторые осложнения ответил я покачав головой неудивительно что услышав это все подскочили и собрались вокруг дождавшись пока все подтянутся я быстро объяснил что мы обнаружили стоит отметить что все поголовно получили обновление квеста просто услышав о драконе и его сокровищах выходит что видеть своими глазами было вовсе не обязательно достаточно просто обладать достоверной информацией о том что дракон манипулирует маной значит для этого нам нужно чтобы дракона в пещере не было да уточнила лана и я кивнул думаю придется немного подождать Эйлен потер подбородок, глядя наружу. «Я знал, о чем он думает. Здесь мы были в безопасности. Мы находились слишком близко к драконьему логову, чтобы кто-то из тварей на нас случайно наткнулся. И все же... Чем дольше мы здесь пробудем, тем больше шансов, что посланница успеет натворить бед. Да и год уже на исходе», — проговорила Микито. «Все мы невольно глянули на экраны, проверяя обратный отсчет. Две с половиной недели» у нас почти совсем не осталось времени». чурни я!» — тут же заявил Али. «Что?» — Эйлон вскинул на духа непонимающий взгляд. Алана фыркнула. «Он говорит, что на сей раз отказывается быть наживкой», — объяснил я. «И не я», — добавила Валерия. А я мысленно застонал. «А зачем нам нужна наживка?» — спросил Джазай. «Ну, как зачем? Нам надо, чтобы его не было дома». «Значит, необходимо его выманить, поэтому кто-то должен стать наживкой», — разъяснил Али. То, что кое-кто из группы закивал, было плохо. В особенности с учетом того, что изначально конфликта с драконом в наши планы не входил. «Отмечу, что наша задача была привести вас сюда, а затем обратно. С этой частью своего замысла разбирайтесь сами», — добавил Эйлон. — Собственно, если вы собираетесь это сделать, я требую, чтобы вы дали время моей группе переместиться в более безопасное укрытие. Я посмотрел на жуткого рыцаря. В его глазах танцевало бледное пламя. Я старался не чувствовать себя преданным. Он правильно поступает, оберегая свою команду от этого безумия. Умом я это понимал. Но в глубине души больше всего мне хотелось заорать и накричать на него. Мы так долго шли к этому и нервное напряжение у всех зашкаливало. Но вместо того, чтобы ответить, я заставил себя дышать глубже. «Это справедливо, Эйлон», — сказала Лана. «И битва с драконом по-прежнему не входит в наши планы. Нам всего лишь нужно выманить его из логова. Когда охотишься на лося, проще позвать его из леса, нежели искать. А с драконом так нельзя?» — спросила Ингрид. «Здесь столько земли. Мы заранее заготовим приманку» а потом привлечем его внимание, заманим туда, куда нам надо. А в это время вторая команда проскользнет внутрь и завершит дело. Закончил я ее мысль и кивнул. Что ж, это может сработать. Мы разделимся на три группы, Эйлон и его команда выступят первыми и будут сопровождать группу-наживку, пока им по пути. Мы дадим им время отойти подальше, а группе-наживки приготовиться. Третья группа останется здесь и будет ждать своего шанса. На сей раз закивали все и мы принялись за дело в общих чертах план был составлен но оставалось еще проработать детали еще два дня спустя мы были готовы сделать это и теперь я стоял один оденешенник посреди заснеженной поляны усеянной трупами мы обсуждали и пробовали распланировать каждый возможный вариант в результате даже с учетом того что идея была моя теперь мое место было именно здесь я был наживкой разумеется али ругался по черному и ныл но он тоже был тут парил неподалеку слушая новое телевизионное реалити шоу на сей раз вокальное. все таки как бы он ни бронился дух хороший друг я шел по спирали выкидывая из хранилища в измененном пространстве труп за трупом и тела немедленно остывали некоторые были еще настолько теплыми что от них парило некоторые оказались почти замороженными Эти просто стучали о землю. Настоящий пир для нашего дракона. Все или ничего. Так что я выкидывал всех подряд. Не считая Али, я был тут один. Микито, Лана и Собаки ушли с Эйлоном и его группой дальше вниз от ледяных холмов. Ингрид караулила у пещеры и ждала, когда я завершу работу. Когда я, наконец, закончил художественно разбрасывать трупы тварей, я глубоко вдохнул, набрался мужества и сделал следующий шаг. Разбросать трупы, отойти в сторону и спрятаться на расстоянии. Затем дистанционно активировать взрывчатку, заложенную в центре спирали. А потом сидеть и ждать в надежде, что звука взрыва и его последствий, фейерверка из крови и костей, будет достаточно, чтобы разбудить дракона. План несложный. Это должно было быть достаточно просто. Чего я не ожидал, так это того, что когда закончу, я успею привлечь к себе столько внимания большинство монстров игнорировали меня если я начинал убегать их слишком привлекало предложенное пиршество к несчастью большинство это не все я едва успел удалиться от поляны метров на пятьсот когда он прыгнул даже когда он задел меня я так его и не увидел щит паши принял на себя большую часть урона я развернулся призванный меч легко порезал его лапу брызнула струйка крови а потом он исчез, когда невидимость набрала полную силу. Всего миг, и всё, что я успел заметить, это когти, чешуя и злобно шипящее видение, отдалённо напоминающие гибрид тигра и динозавра. Вот и всё. Да ещё информация. Зайнук, сталкер, уровень 121. Здоровье – 4338 из 4538. Мана – 1529 из 1787. «Состояние невидимый». Я выставил духовный щит, пригнулся к земле и шарахнулся в сторону, выискивая взглядом врага. Али ничего не видел, я тоже, так что оставалось только ждать. Я медленно поворачивался, широко расставив руки, практически напрашиваясь на то, чтобы их проткнули. Следующий удар он нанес из-за моего плеча. Когти вонзились мне в руку, выбив искры из окружающего ее щита. К тому моменту, как я восстановился и ткнул в него мечом, сталкер пропал. Он снова и снова наносил удары, хотя я начал отступать. Я отвел руки назад, вынуждая его подойти ближе, чтобы атаковать, но сам попасть по нему так и не смог. Он атаковал быстро и из моей слепой зоны, бил по рукам, по ногам, по плечам, истощая щиты с пугающей скоростью. Моя тревога росла пропорционально истощению щитов. Каждый удар твари отнимал от десяти до двадцати процентов их силы. Сначала не выдержал щит доспеха, а потом и духовный. «Не поможешь?» «Извини, мой мальчик, я ничего не вижу. И еще...» «Хм... Вы, ребята, привлекли к себе еще больше внимания», — отправил Али в ответ. Я быстро глянул на карту и обнаружил, что монстры, привлеченные моим угощением, расправляются с ним достаточно быстро. А некоторые из них, очевидно, решили, что лучше им поискать добычу отдельно от основной стаи. И если они все съедят прежде, чем появится дракон, мы не сможем их здесь долго удерживать. Черт, а ведь дракон может и отправиться на поиски того, кто его разбудил. это так и эдак плохо. Мы же хотели раздразнить его близкой целью и хорошенько накормить. Следующая атака сталкера пробила броню, и коготь вонзился мне в ногу плоть поддалась как тонкая оберточная пленка под ножом я споткнулся и монстр прыгнул на меня подмяв весом тело и пронзая мой доспех когтями я упал и перекатился в конце концов оказавшись на спине придавленная нешуточным весом он пробил мне одну руку и грудь длинноносая чешучатая морда чуть отстранилась чтобы завершить дело давай отправив мысленную команду али я тут же врубил соnic пульсатор Взрыв и ультразвуковая атака отвлекли монстра, дав мне время спихнуть его с себя. Я перекатился и, извернувшись, выпустил по нему ракеты из менеустановки, которые должны были облепить его и затвердеть, поймав ловушку. Целую секунду я думал, что это сработает. Обозначился силуэт твари, боровшийся с мгновенно заставающим цементом. А потом он рванулся вперед клочьями скидывая из себя ошмётки цемента и шипя сквозь острые, как иглы, зубы. Но недостаточно быстро, чтобы избежать разящего удара, который я послал во всё ещё копившего силы монстра, разрывая чешую и плоть. Удар вышел отменный, и тварь шмыгнула в сторону, уходя от следующей атаки, а потом она снова исчезла. Я застонал, одновременно отходя подальше и поглядывая на гору Логан в нетерпении когда же мы увидим результат. Там, где я разбросал туши тварей, заложенная взрывчатка оставила гигантский кратер. И белое фосфорное пламя все еще горело даже на снегу. Некоторые твари из тех, что поумнее, бежали прочь. Остальные кинулись добивать раненых сородичей, самые жадные же просто вернулись к трапезе. Следующая атака разорвала щиток доспеха у меня на груди, оставив открытую рану спотыкаясь и отступал, зная, что следующая атака не за горами, и держа меч перед собой, готовясь отбиваться. Я пытался придумать какой-то иной способ разобраться с этой тварью и горько жалел об отсутствии КМС. Я продолжал отступать, ожидая новой атаки, но ее не последовало. Воздействие страха отклонено. От рева донесшегося из логова дрогнула земля даже здесь, за много километров оттуда. По слежавшемуся снегу прошла рябь. На дальней горе началась лавина. Монстры побросали свои дела, поджали хвосты и дали дёру. Вырвавшись из логова, крылатый дракон взмыл в небо и закружил на недосягаемой высоте. «Шевелись, мальчик мой!» Осознав, что я от чего-то стою, а не двигаюсь, я сорвался с места в карьер. Убедившись, что сталкер принял самое разумное решение, я переключил Пашу в режим мотоцикла. Доспех сам собой сполз с рук и ног. Появились колеса, и тут же врубился антиграф, подняв меня над землей. Трансформация была плавной и занимала всего несколько секунд. И вот я уже вовсю удирал отсюда на антигравитационном байке. Оказавшись, наконец, в седле и заслышав рев мотора, метафорически, ибо мой байк был абсолютно бесшумен, я принялся быстро обдумывать варианты. То, что я могу задержаться возле разбросанной еды, мы спланировали, хотя, конечно, не столь тщательно, как хотелось бы. То, что я был ранен и истекал кровью, ещё сильнее меняло расклад. На ровной поверхности Паша быстрее дракона, вероятно. Проблема в том, что гнать на нём сейчас с приличной скоростью будет означать опустошить его батарею, а в высокоуровневой зоне перезаряжаться она будет ох как долго, в то время как имеющегося заряда может и не хватить». Состоявшийся бой и использование щита означало, что сейчас в батарее осталось 86% заряда. Но что ещё хуже? Поляны по большей части были гладкими, а ведь были ещё и горы, холмы и гребни, выпирающие из земли. Мне придётся огибать их, чтобы избежать других уже известных опасностей, в то время как дракону они не помеха. Если он за мной погонится, даже с учётом моей форы, всё может сложиться куда как непредсказуемо, как фишка ляжет. Прямо сейчас моей задачей было максимально увеличить разрыв между собой и остальными монстрами. Чем больше расстояние между нами, тем легче будет понять, за кем из нас гонится дракон. А пока мы не разбежались в разные стороны, остаётся только гадать. Если дракон не слишком взбешён, он не станет тратить время на то, чтобы выследить меня. Выжимая газ до отказу и пригнувшись к самому мотоциклу, Поцеживая из него каждые 100 метров ускорения, и заодно используя свой навык, я молился, чтобы дракон не последовал за мной. А если последует, перспективы мои станут куда менее привлекательными.